Глава 39. Теперь у меня было прямое направление к этому самому Трофиму. Вопрос оставался только один. Признаваться ли, что знаю тайну о парнишках? Он, конечно, не пойдет выдавать тайну, но может и заставить их убраться. Подумает еще, что я засланный казачок. Распросив, встретившихся на третьем этаже студентов, я нашла нужную мне фигуру в том самом большом зале с огромным микроскопом. Высокий, подтянутый, даже тощий. Одежда на нем висела мешком. Из-под парика торчали светлые волосы. Серые глаза его зашарили по моему лицу, как только ему показали на меня, и сообщили, что его ищу. Нет, он не любовался моими чертами лица». Он явно заранее пытался понять, с какими новостями или просьбами я пришла. «Вы, Трофим?» Я улыбнулся, чтобы он хоть чуточку расслабился. «Я барыня?» Он поклонился. Не привык еще, что не все, кто носит более-менее приличную одежду, обязательно барыни. Вот и сам стоит, одет совсем не как крепостной крестьянин. «Кирилл Иванович меня к вам отправил. Я решила сразу говорить с ним по-простому». «Сказал семена, я могу у вас взять. Мне надо...» «Ох!» Лицо его просияло. Видимо, он привык к плохим новостям. «Иди, омте!» Он вышел из зала и заторопился в другое крыло. Когда открыл дверь в нужную комнату, я вошла и ахнула. Размером она была побольше, чем та, которую они использовали для практических занятий. Если бы не коробки, расставленные по высоким, настроенным до самого потолка стеллажам, Можно было подумать, что это библиотека. Я почти все время здесь пропадаю. Нужно проверять, чтобы мыши не добрались. Зимой они сюда перли, как турки. Он хохотнул, указав на мышеловки, расставленные у дверей. По стенам лезли, и у окон их собиралась не меньше десятка. «Вам какие семена? У нас есть те, которые брать строго запрещено». Он сделал важное лицо и поднял пальцы вверх. «Фонд», — предположил я. «Откуда вы знаете?» Он замер и снова принялся разглядывать меня. Сначала склад оборудовали на первом этаже, и, как эти серые поперли, решено было этот зал переделать. «Я потом покажу тебе, как сделать простую ловушку», — я улыбнулась, вспомнив об бочке, которой хвастал сосед. В нее мыши или крысы попадали легко, а вот вылезти не могли. Набивалось их там столько, что пожилой Виктор Павлович выкатывал ее полную визящих тварей из сарая на мороз и оставлял до полного замерзания. «И обязательно расскажите, вас же Еленой звать? Еленой, подтвердила я, мне нужна капуста, только поздняя, морковка, лук севок, если есть, ну, и картошка. Я видела куст в теплице. О, тот куст трогать строго запрещено! Это сорт важный. Клубни вот такие нарастают. Он показал руками размер, который больше подошел бы небольшой тыкве. Но это ты, братец, преувеличиваешь. Такого размера ждать нельзя. Пустая будет внутри. И не лежит она, как семенная. Самая первая сгнивает. Тридцать дней роста ей за глаза. Осматривая небольшие коробки, похожие на почтовые ящики, подписанные непонятными мне знаками, сообщила я. А это вы откуда все знаете? Тоже учились на агронома. В голосе его появилось уважение, вместе с тем удивление. Нет, просто знала людей, которые это. Я посмотрела на Трофима. Он замер и смотрел на меня с прищуром, будто пытался узнать во мне лазутчика. Я поругала себя за длинный язык, бегущий впереди мысли. Люди темные, проще всего в их головах складывается самый простой вариант и самый удобный. Да еще и забывать не стоит, что я женщина, а здесь бабы даже для этих простых мужиков дуры набитые. Трофим взял с одной из полок толстую тетрадь и принялся листать. Потом прошел по ряду до занавешенного окна, посмотрел наверх и, приказав ждать тут, ушел в другой конец зала. Вернулся с легкой, почти невесомой лестницей, раскладывающейся буквы Л, установил ее, забрался под самый потолок достав ящик спустился и осмотревшись нашел исписанные листы из одного сделал кулек бережно только капусту это лучше сначала в тепле посадить а как листочков будет четыре тогда и высаживать он открыл ящик вынул из него мешочек похожий на кисет и насыпал в кулек наверное пару чайных ложек так мы с ним облазали еще несколько мест через час я вышла из дома с полным мешочком лука сивка мелкого, как крупная семечка, и с кульками поменьше остальных семян. Раз уж у меня появилось столько помощников и такая груда семян, стало еще перекопать столько же. Земля в прошлом году точно не засеивалась, а это значит, будет плодородной. Оставалось из кучи с перепревшим навозом натаскать немного, чтобы засыпать посадки хотя бы тонким слоем. После полива все микроэлементы из него будут питать растения. Довольная, даже забывшая о сидящей в складе проблеме, нашла Никифора и велела подобрать мне несколько небольших ящиков для рассады. От сторожа поторопилась в теплицу, из которой пареньки сейчас выносили рассаду. Теперь там освободилось место, достаточное для капусты. Остальное я собиралась посеять прямо в землю. К вечеру я сделала первые грядки и посадила лук. И вдруг вспомнила про батун, который здесь рос, но его было мало. Пришлось снова отправиться к Трофиму. Он вынул из ящика сухие шарики-коробочки, которые я узнала. Бабушка хранила семена Батуна, всегда прямо на этих соцветиях, похожих на высохший одуванчик. С Батуном я разбиралась затемно, а в наступившей полной темноте, при свете масляной лампы, нагрузила принесенные Никифором ящики землей, перемешанные с навозом. Утром, в первую очередь, я запланировала посеять капусту. Время ей уже пришло, и мне следовало поторопиться. Ужинала я тем, что осталось. Дуня домыла кухню и перебирала на гладком деревянном столе крупу для завтрашней каши. Она-то мне и выложила в миску остатки холодной крупиной запеканки. «Ты чего это сегодня так долго задержалась?» — поинтересовалась я. Дочка прибежала, и сказала, мол, «Отец сегодня буянит, вот и решила посидеть, пусть уляжется». Брат его, Халер, приехал из Петербурга. «Так-то, муж не шибко пьют, а этот черт несёт и несёт домой. Скорее бы уехал уже. Не люблю я пьяных Лелена. «Да кто ж их любит-то, Дуняша?» «Орут, внимание к себе требует, одно и то же по кругу рассказывает», поддержал я расстроенную женщину. «Вот и я о том», — она словно немного жила. «Хоть здесь спи, да дети будут переживать». А вчера и того смешнее. В баню общую пошли, и там и напились. Что за чертово место? Три дня очередь ждали, говорят. Там бабских дней больше, чем мужицких. До того распоясались, орали до ночи, мол, бабы от рук отбились. Вот я и подумала, глядишь, мой Василий и руки распускать начнет. Бани, значит?» задумалась я, моментально вспомнив лицо обиженной Фёклы, когда я отказалась от похода с ней в баню. Бани. Купчихи из жиру бесится, Прямо с утра приходят и сидят там чьи распевают. А кто и обед там обедает. Срам один, — фыркнула Дуняша. Купчихи, значит? Я даже жевать перестала, задумчиво повторив за Дуняшей. Они в Петербургах-то в некоторые бани только дворян пускают. И то они там такой хай подняли за это, мол, мы побогаче, которых дворян-то. Много всего Михаил Васеньки моему рассказывает за выпивкой. «Надоели!» Дуняша резко встала, смела отобранную пшену в котелок, накрыла крышкой и, глянув на оставшийся мусор, тяжело вздохнула. «Иди, милая, иди. Я здесь все уберу и закрою, а ключи у Никифора оставлю». Показав, что я еще не доела, посоветовала я. «Спасибо, Еленушка. Пойду я. Коли еще гутарит, у соседки пересижу, у Марфы Леонидовны». Дуняша сняла фартук, платок, поправила волосы и вышла в темный прямоугольник по летнему теплой ночи.